Глава десятая. Сначала показалось, что полурассыпавшиеся от времени стены мне мерещатся, как и окружающий их пейзаж. После ровного, словно полированного снега, тёмный камень берегов и светлый замка, покрытый зеленоватым мхом, выглядел чужеродно, словно неправильно вставленный кусочек пазла. Сверкающая на солнце водная поверхность чуть дымилась, и она не могла, что она не могла. А от снующего вокруг полчища птиц казалось, что она трепещет и вот-вот поднимется в небо с сотнями белоснежных крыльев. «Озерные чайки?» «Давно пора их повывести. Все руки не доходят выписать разрешение», — махнула рукой мифру Винкс, не отрывая взгляда от дороги. «Да и жалко птичек, сколько себя помню, у них под крышей замка гнездовья. Расплодились, правда, сверх меры». «Разрешение?» Повторила я эхом, царапнувшую меня часть предложения. Обычно такими вещами занимается мэр или же владелец земли. Это же родовой замок Тиннеров, уизвлённо воскликнула тётушка. Неужели ты забыла? Хотя, что это я? Конечно, забыла. Тебе лет 7 было, когда ты в прошлый раз сюда приезжала. Помнится, еле отговорила тебя в воду не лезть. Я оглядела негостеприимные, покрытые птичьим помётом тёмные берега и передёрнулась. Мне бы приплатили, я бы такую гадость не полезла бы. С другой стороны, за действительно хорошие деньги, да в гидрокостюме, почему бы и нет. «Всё, клад!» — искала, — хихикнула мифру Винкс. Я навострила уши, а вот это уже интересно. Что там за клад такой?» Мифру Винкс, но я же вас просил, досадливо вмешался в наш интересный диалог Риз. Нет там никакого клада. Всё давно обыскали сверху донизу и не по одному разу. Есть, упрямо тряхнула локонами тётушка. Мой дед так говорил, а ему его отец рассказывал. Сказки, жёстко отрезал мужчина, от чего мне отчаянно захотелось его стукнуть. Ну вот зачем давить на пожилую даму? Даже если у неё старческий маразм, можно же как-то тактичнее или вовсе сделать вид, что не заметил навязчивой идеи. Мне тоже казалось маловероятным, чтобы в развалинах сохранилось хоть что-то, неприходованное жителями соседних поселений, ну к чему портить настроение спорами. Впрочем, Дельхарт там мало волновали чувства других людей. Солдафон, как он есть. Начальник участка мне только полгода назад жаловался, что на остров опять кто-то пролез. Рис смягчился, но уступать не собирался. Это же опасно. Туда суются в основном подростки, а потом выбраться не могут. Вытаскивают их краном. И хорошо, если дело летом будет, а вдруг зимой помёрзнут же насмерть. Дорога огибала берег, так что одиноко торчащий из воды замок медленно открывался в взгляду всеми сторонами поочерёдно. Когда стали видны ворота, я поняла беспокойство Дельхарта. Мост, когда-то соединявший стены и берег, почти развалился. Остались лишь зубья камней, торчащие то тут, то там, и облепленные чайками так плотно, что казались пышными шевелящимися подушками. По таким доскакать до входа довольно сложно, скользко наверняка, жуть. А дальше того хуже, дерево перекрытий прогнило до черноты. Одно неосторожное движение, и вся кладка, не сдерживаемая больше ничем, обрушится на дурны голову. Ясно, почему Рис не хочет, чтобы туда кто-либо совался. Пострадают ещё, потом разбирайся, кто виноват. Как бы ни тётушка, что довела собственность до подобного состояния. Кстати, а почему бы не привести замок в приличный вид? Кажется, я задала вопрос вслух, потому что Мифрувинкс досадливо поджала губы. Эти остолопы-строители предлагали всё снести и отстроить заново. Возмутилась она. Как можно историческую ценность и сносить? Вот и жду, пока нормальные специалисты не объявятся. Долго ждать придётся. Пробурчал себе под нос рис, едва слышно. И в этот раз я с ним была в глубине души полностью согласна. Иногда проще разобрать по камешку нечто столь ветхое и собрать вновь с применением современных технологий. Выглядеть будет точно так же, а простоит подольше, да и безопаснее станет в разы. Однако моего мнения не спрашивали, а потому я отвернулась от древней резиденции предков Элис, тем более, что мы почти приехали. Сравнительно новое обиталище Тиннеров и Винксов, учитывая, что тетушка взяла фамилию мужа, выглядело куда уютнее, а главное — прочнее старого. Усадьба в форме буквы «Г» окнами внешнего короткого фасада смотрела на незамерзающее озеро, а остальными — в сад, ныне заснеженный и однообразно чёрно-белый. Редкие молодые ели лишь подчёркивали общую монохромность пейзажа. Нас уже ждали. Широкое крыльцо было подметено от срывающегося то и дело из чистого неба снега, а стоило вездеходу притормозить, как вниз по ступенькам бодро сбежал высокий худой старик, примерно возраста тётушки. Отработанным движением распахнул дверь с её стороны и предложил руку. Она не менее привычно воспользовалась поддержкой. Видно было, что дворецкий служит здесь уже много лет и понимает хозяйку без слов. «Ещё одну комнату, Мефру», — уточнил он на всякий случай в полголоса, заметив выбирающегося с заднего сидения Дельхарда. «Тому, чтобы втиснуться, пришлось сложиться пополам, подобрав под себя ноги. В отличие от обычного авто, просторных и солидных, транспорт на полозьях скорее напоминал городские мини, наверное, чтобы облегчить продвижение по снегу. Фраза Дворецкого меня удивила. Риса здесь не ждали? Неужели по плану он не должен был приехать с хмрённой невестой под ручку? Я поморщилась, но выяснять отношения и поднагодную замыслов не стало. После допрошу тётушку. Она производит впечатление относительно разумной особы. и когда поймёт, что её фарс раскусили, не станет юлить. Надеюсь. Да, гостевую с видом на сад, — кивнула Мефру Винкс. После обеда Дейру Дель Харту понадобится машина, не ставь её далеко в гараж. Разумеется, — с достоинством кивнул старик, проводил даму до входа, бдительно следя, чтобы она не поскользнула с ненароком. Стем временем открепил с крыши мой чемодан, бухнул его на утоптанную дорожку и повернулся ко мне. Нам нужно поговорить, прямо без оговорок заявил он. Возможно, неопределённо пожала я плечами, смотря о чём он собирается беседовать. Поедешь со мной в город сегодня? Дельхард не спрашивал, а сообщал, и от этой бестыремонности мне захотелось взять и отказаться, чисто чтобы глянуть на реакцию. Однако смысла в таком Демарше никакого. Он точно так же может меня отловить на территории усадьбы, затащить в тёмный угол и задать все интересующие вопросы. Что-то мне подсказывает, что слуги даже не пикнут, чтобы меня защитить. Жених же в своём праве. Лучше уж выясним отношения наедине без свидетелей. Надеюсь, так Крису будет легче принять свою отставку с поста будущего мужа. Не хотелось бы ругаться с влиятельным чиновником. Кто знает, вдруг он мстительный. Но удержаться от сарказма я всё же не сумела. Может, и поеду, кокетливо поправляя пушистый воротник, я стрельнула глазками в сторону Дельхарта. Со стороны казалось, что мы отчаянно флиртуем. А может и нет? Смотря, как ты себя будешь вести. Будешь командовать останось дома из принципа, хотел я добавить, но Рис всё понял по-своему. Лучше подумай о том, как ведёшь себя ты. Отрезал он, небрежно подхватывая чемодан и галантно на рефлексах, предлагая мне локоть, чтобы проводить в дом. Воспитанные девушки не заигрывают с первым встречным. Воспитанные мужчины не пристают к посторонним девушкам, когда у них есть невеста. Не удержалась я. И чтобы он вдруг не решил, что я ревную, добавила. Видишь, мы совершенно друг к другу не подходим. Как раз это и обсудим. Завершил разговор Дельхарт, оставив меня давиться невысказанными колкими фразами. Мы переступили порог. В просторном холле уже выстроились слуги, готовясь приветствовать гостей, не ругаться же при всех. Мне наскоро представили работников усадьбы. Кроме дворецкого, здесь ещё трудились три горничные, садовник, два лакея и кухарка с помощницей. Имён я не запомнила, и вновь недобрым словом помянула мороза. из-за которого осталась без телефона. Настоящий Элисон нужнее, конечно, но и мне бы пригодился данные записывать. На память я никогда не полагалась, поскольку имела склонность забывать всё моментально. Если бы не календарь и Алиса, никакой карьер я бы не построила, потому что банально не пришла бы на встречу с заказчиком. Память девичья. «Милая моя, подойди», — поманила меня тётушка и, дождавшись, пока я подойду ближе, покровительственно обняла за плечи. Это моя племянница Эли Стиннер. Многие из вас её никогда не видели. А кто видел, тот не упомнит, поди». «Я помню», — мифру Винкс, — встрял из-за наших спин дворецкий. Дама от него лишь отмахнулась. «Ты вообще всё помнишь, Сибальд?» «Могу поклясться, в голосе тёти проскользнули томные нотки. О, как интересно! Мезальянс намечается». Впрочем, подозреваю, что здесь всё настолько пристойно и чопорно, что они и сами себе не признаются в наличии чего-то большего, нежели отношение наниматель-работник. Не те времена, не те нравы. Одна из горничных взялась проводить меня в комнаты. Оказывается, у меня имелись в усадьбе личные покои, в которых ничего не менялись с тех пор, как я была здесь ребёнком. То есть Элис была, разумеется, Надеюсь, хоть кровать там нормальная, а то в детской я не умещусь. Лакей, пыхтя и потея, тащил за нами багаж. Получалось у него далеко не так легко и ловко, как у Риса, но тот играть роль носильщика отказался, отправившись вслед за другим лакеем в противоположную сторону. У Отльхарта из вещей была с собой только небольшая сумка, и мне очень интересно, много ли там поместилось одежды. Впрочем, мужчинам с нарядами проще, чем дамам. Рубашку сменил, причесался уже другой человек. "Прошу, мифро ляйн". Горничная распахнула двухстворчатые двери обе сразу, пропуская меня в просторное и солнечное помещение. Ещё не спальня, скорее гостиная с диванчиком и кофейным столиком, ширмой с цветочной росписью в углу и огромным застеклённым шкафом. за дверцами которого расселась целая армия кукол всех мастей и размеров от их неподвижных мёртвых взглядов мне стало не по себе пожалуй попрошу убрать их отсюда куда-нибудь на чердак выбросить не поднимется рука всё же не мои воспоминания а элис ну и проводить полгода в компании жутковатых фарфоровых красавиц я не собираюсь о том что комната детская кроме рассадника пыли в шкафу ничего не напоминало Возможно, на покрывале кровати нормального размера, почти королевского. Было нашито слишком много кружавчиков и рюшей, но мне неизвестны вкусы двойника. Да и самой тётушке тоже. Может, тут вообще так принято. Довольно большой шкаф, огромные окна, видневшийся за стеклом заснеженный балкон и ель, почти касающаяся мохнатыми лапами, перил. Практически санаторий. Эллис упоминала, что здесь обширная библиотека. Избавлюсь от риса и отлично проведу время. Можно считать, в отпуск попала. В этот момент я почти простила Морозу непрошенный перенос в другой мир. «Почти. Помочь вам переодеться к обеду?» — угодливо поинтересовалась горничная. Пока я осматривалась, лакей куда-то подевался, а шустра девица успела разобрать и разложить по полочкам все мои немногочисленные пожетки. Для женщины немногочисленные, разумеется. Она и глазом не моргнула при виде и гривового бельежишка, и провокационных брюк, видимо, из новеньких. Не знакома ни с настоящей Элис, ни с её родителями, и хорошо, меньше риска проколоться. Нет, благодарю, отмахнулась я. Покажи где ванная, и можешь быть свободно. Удобства и здесь выглядели весьма современно. Я бы даже сказала роскошно. В круглой ванной можно было немного поплавать, а множество мелких лампочек в потолке создавали успокаивающую расслабляющую атмосферу. У нас листричество недавно провели, похвасталась девушка, гордо показывая на те самые лампочки. Раньше-то газом всё по старинке, а теперь как в столицах. Замечательно, рассеянно восхитилась я, мечтая об одном полежать в этой ванне. Но увы, процедуры омовения придётся отложить на потом. После разговора по душам с Женешком и поездки в город. Заодно косметики прикуплю. Пусть краситься мне особо некуда, но без помады и туши неуютно, как голые. Умывшись и сменив одни брючки на другие, я отправилась на поиски еды. Горничну отпустила, а спросить, куда идти на обед, позабыла. Однако нос безошибочно вывел меня в эпицентр аппетитных запахов. Стол уже был накрыт, рис стоял у окна, поджидая меня и тетушку, и отчаянно хмурился. При виде меня морщинка между его бровей стала еще глубже, словно я была его главной заботой, а может, и проблемой. — Так ему и надо, — злорадно подумалось мне, — пусть пострадает. Проходи, проходи, не стой в дверях. Подтолкнула меня Мифру Винкс, материализуясь рядом. Я не слышала, как она подошла. Лорис, поухаживай за дамами. За прекрасными всегда. Галантно отодвинув кресло, мужчина дождался, пока тётушка устроится поудобнее. Я плюхнулась напротив, подальше от него, самостоятельно. Намёк меня покоробил. Значит, за красивыми ухаживать можно и нужно. Они взрачные побоку. Сам же вас желал на такой жениться. К браку вообще-то и обязанности прилагаются, а не только безмолвная мышка невеста. Еда была выше всяких похвал. Запечённое мясо таяло во рту, но я почти не чувствовала вкуса блюд, в нетерпении дожидаясь момента, когда мы останемся наедине, и я смогу высказать под лицу всё, что думаю. Только всё пошло не по плану.